во вторая. Недаром единым». <свят> «Вот на кого бы последним подумал, так это на Патю!» — откинувшись на подушку, задумчиво произнес «раст». «Стольких охотников нора сожрала, а этот тюфяк ее взял и закрыл. Бред какой-то, не верь». «А тут хоть верь, хоть не верь», — пожал плечами Микита. «Пати нет, норы нет куда бы он еще делся. Даже мастер Зодос признал, что, скорее всего, так и было. Из школ бы он не убег незамеченным. Да и совпадение с пропажей на рыб больно странное. Я вот верю. Вдруг там в бездне загадка какая была, что именно для Пати простой оказался. Бывает такое. Скажи, Лео. В отличие от нас, варщик, придя из купальни, куда мы первым делом отправились после ужина, Прежде чем плюхнуться на кровать, сначала аккуратно разложил вещи и сейчас подливал масло в лампу. «Бывает по-всякому», — откинул Леонард покрывало и тоже полез укладываться. «Я слышал историю про одного везунчика, которому в бездне выпала мелодия и на слух повторять ноту в ноту. А он как раз музыкантом был. Может, Патти повезло нарваться на что-то, в чем только он и силен. Удача, она такая». Не угадаешь, к кому и когда повернется. Кит. а ты чего думаешь? Мог бы Пати в нору вот так сунуться с бухты-барахты? И будто Лео моих мыслей на сей счет не знает. Весь день только и делаем, что тему пропажи норы и потар перетираем по кругу. И не одни мы. Вся школа только о том и шепчется. На ужине отец-настоятель даже выступил с речью о неисповедимости замыслов единого, связывая исчезновение патара с закрытием норы. Мол, странно не то, что прошел испытание, а то, что в храм возвращаться не хочет. С утра уже ищут пограду пропавшего, но пока не нашли. Других, объясняющих случившиеся версии, у храмовников все равно нет. «С нашим Яшкой не то, что в нору гонешь, а и просто с обрыва вниз бросишься», — пробурчал я. «Довел Патю до белого колени». Небось, после того, как я ему навалял, еще пуще на своем ручном зверке злость сорвать начал. «Вот, в это я охотно поверю», — оживился Раст. «Вы рожу Зимородова видели? Какой-то он сегодня притрушенный. Ни шуточек от него, ни улыбочек его мерзких. В трапезной ходил, морду в пол и молчал. Сам на себя не похож». «Ага, ага», — закивал Мики. «Вину за собой чует. Перегнул, видать, спать ей». «Какая вина?» — фыркнул Раст. «Он просто обосрался. Боится, что теперь Патя с даром вернется и все ему припомнит». «Едва ли вернется?» — покачал торчащий из-под одеяла головой Лео. «Хотел бы, уже бы вернулся». «Я тоже так думаю», — согласился я. «В школе-то как отомстишь? Это летом уже надо, когда годники свалят отсюда». «Подождите». Резко сел Раст. «А что, если Патю на пролив выбросило? А лед-то весенний уже. Снегом слабые места припорошены. На трещину какую наступил, и того. Провалился. Лежит сейчас на дне, рыбок кормит». «Да не», — не поверил Лео. «Едва ли. Скорее, Патю уже и в городе нет. По фермам, деревням его никто искать не будет специально. До нашего выпуска не увидим уже его точно». — А жаль, с удовольствием послушал про испытание, что там было. — И про дар, что ему достался, — добавил Микита. — Ухомогучий могучий там, небось, дар из такой-то норы. И снова ножом по-живому. Весь день ведь хожу, прислушиваюсь к себе, пытаюсь тот дар распознать как-нибудь. Не выходит пока. Чего-то получил от бездны, а чего не знаю. Обидно. Но утешает хоть то, что про Якова бес не ошибся, похоже. Совместных занятий сегодня у нас с их отрядом нет, но в трапезной уже трижды встречались. Коситься на меня. Но стоит голову в его сторону повернуть, сразу же взгляд отводит. Видать, получилось запугать. Те несколько дней, что остались до моего выпуска, строить против меня козни не рискнет точно. А если повезет, то и вовсе предпочтет про свои обиды забыть. Он ведь хоть и наглый, отрус. Прикончить бы его, да нельзя. Хоть и чешутся руки свернуть ему шею, а проблема у меня сейчас и так выше крыши. Не о месте надо думать о том, как побыстрее с Муну удрать. Скорее бы уже эта дурацкая учеба закончилась. Под ногами остатки почти высохших луж. Солнце жарит сегодня совсем по-весеннему. И не верится, что недавно город заметал та памятная ночная вьюга. Того и гляди, зелень отовсюду полезет. Неудивительно, что лед в проливе еще позавчера полностью вскрылся и вчера на Большую Землю сбегал первый в этом году паром. Туда-то отвез он охотников. Самые нетерпеливые отправились за подснежниками. Выходящие из пячки зверь слаб, многие не прочь подождать, раньше срока занимая удобные для охоты места. А вот обратно на остров паром, говорят, доставил просто кучу торгового люда с товарами. Отец Леонардо, встречающий сыну у школы, сказал, что едва всех желающих взяли на борт, столько народу скопилось. На перепутье оно всегда так. Санный путь зимой легок. Вот и набиваются в форт все, кто приехал под тающий лед. Когда своим ходом пролив пересекать уже страшно, а по воде еще рано. Ф, свобода. Иду и на радостях тихо насвистываю весеннюю припевку про тающий снег. Не скажу, что учился я зря. Все ж теперь и читать, и писать умею. И со счетом еще больше дружу. И другого полезного всякого кучу узнал. И с оружием нынче чуток управляюсь получше. И друзей обрел новых. А все равно в целом мукой та школа была. Второй раз не пошел бы. Да и не светит теперь. Лео с батей сразу на повозке уехал. Лымарь с Растом свернули три перекрестка назад. А с Микитой мы распрощались пару минут всего как. Мой дом дальше всего от храма, на другом конце города. Но прогулка приятная. Зайти, что ли, бумагу свою сразу подправить? Долей-то меня теперь сильно побольше, чем написано там. Хотя, вдруг на фате не принято троерост свой показывать. А вдруг принято? Да и до фата того еще пилить и пилить. Лучше сделаю. Дворот невелик, крюк, там бесплатно мне числа поправят. Зашел? Очередь на десяток минут отстоял. Теперь моей бумагой можно смело людей пугать. Пятьдесят пять долей крепи. 62 силы, а в ловкости, так и вовсе за сотню перевалил. 106 там долей мне. Кто бы сказал год назад, что возвышусь так сильно, никогда не поверил бы. Богатырь настоящий, и одаренный к тому же. Еще бы свой новый дар пробудить как-нибудь. Вот уже и моя ткацкая улица. Кроме младших все сейчас на работе, но Лин всяка должна, вратившемуся домой мужику, стол накрыть, знает, что сегодня мой выпуск завтрак был давно, а обедом накормить учеников на дорожку в школе почему-то не захотели. Ну и ладно, достала уже их казенная жрачка. Вейкиных щейно вернуть бы сейчас. Так, кого-то сейчас наругаю. Наружная дверь не заперта. Разулся в прихожке, шапку с курткой на крюк. Пахнет вкусной из горницы. Напекли мне чего-то. «А вот и братишка ваш» толкнув дверь, шагаю я внутрь. И тут же сбитый с ног лечу на пол. «Бросай нож, а то шею сопле сверну». Дверь, через которую я только что вошел, уже захлопнута. Ее закрывает собой здоровяк с длинным кинжалом в руке. Еще двое вооруженных мужиков стерегут окна и выход во двор. Видно, прятались за накрытым длинной скатеркой столом. Четвертую лестницу держит Зуйку и Важика. Пятый, тот, что орет, зажал шею Фоке рукой, а в другой сжимает короткий и узкий меч. Это тупечки. печки. Судя по богатой одежде, хотя остальные тоже далеко не оборванцы, этот у них за главного. — Хорошо, хорошо. — Роняю я на пол нож, который успел прежде выхватить в кувырке из ножен на поясе. — Отпустите малых, дети здесь ни при чем. — Понял, да? Скалится главарь, напоминающий мне лицом — Думал, Яшка мой тебя испугается, — одаренный он. — Фу! Смерть убогий! Зимородовых пугать, отродясь, среди нас трусов не было. — Раз не трусы, детей отпусти! Перебил я не то Яшкину отца, не то брата. — Да кому эти щенки безродной нужны? — фыркнул Зимородов-старший. — Пшла отсюда сопля! Отпихнул он заплаканную фоку, когда в мое плечо вцепилась лапа шагнувшего ко мне здоровяка. «Дорох! Заприг в Державший Важика и Зуйку мужик кивнул и потащил заревевших малых к выходу во двор. Видать, когда я входил, они и мрты зажимали. Заметили из окна загоди и подготовились к встрече. «Давайте, давайте, уводите детей!» бы не боялся, за них уже давно бы выпустил беса!» «Ло вас живо уделает!» «Чего повеселел, крысеныш?» Медленно двинулся ко мне Зимородов, поигрывая своим тощим мечом. «На свой надеешься. Или даже дары, если не собрал Яшки. Так зря. Среди нас совершенно случайно затесался душитель. <как> не ожидал, да?» Налетчики дружно загоготали. «Хитер Яшкин батя. Или все-таки брат?» Еще одна сильная лапа вцепилась в мое второе плечо. Держит крепко, едва ли сам вырвусь. Отец бы тебе язык выдрал и в сраку засунул. Я же просто прикончу. Ха, я добрый. Яшкин брат, теперь у меня в этом не осталось сомнений, направил на меня свой клинок. Ну, что он там возится? В смысле, не этот урод, о который малых в дверь сарая запихивает. Мне все видно через окно, занавески распахнуты. Деньги есть, много денег». Откуплюсь, пощади. Ужас даже не нужно придумывать. Не успеть могу беса выпустить. Нельзя малышней рисковать. Ты гляди, как запел. Довольно осклабился Зимородов. Что ты знаешь про деньги, убогие? Про много особенно. Хм, да мы золотом срём. Но клинок опустил. Жадность даже богатым не чужда. А мне только и надо, что времени лишнего чуть. «Десять золотых. Моя доля с хозяина леса. Все отдам, пощади только». Ну все, опустился Засов. Заперший малых Дорох возвращается в дом. Пусть зайдет и... «Всего червонец», — усмехается Яшкин брат. «Интересно. Придумай еще». «Сделано». «Засранцы в сарай!» Исполнивший приказ Дорог заходит в дом и даже, ха, какой молодец, прикрывает за собой дверь. «Давай, Ло!» Рывок вперед, и оттолкнувшись ногой от груди Яшкиного, брата мое тело кувыркается через голову, выкручиваясь из державших меня рук. Перекат по полу. Подхваченный с досок нож сквозь пробитый сапог впивается зимородово в ногу. Тот орет и пыряет меня сверху вниз, клинком в грудь. Боли нет, да и раны нет. Видно, меня защитили те самые согнанные в кучу незримые чешуйки, про которые рассказывал бес. Зато есть захват руки и хитрый рывок. В полуприседе Ло умудряется провернуться вокруг себя, не выпуская запястья противника. Тот визжит еще пуще и роняет свой узкий меч. Рядом с ухом пролетает кинжал одного из врагов, что держали меня. Бес как будто спиной тоже видит. Не глядя, машет куда-то назад, подхваченным клинком Зимородова, и сам уже ныряет под стол. Кувырок! Сдернутая со стола скатерть летит в набегающего дороха. Ло заскакивает на лавку, два шага по ней, и прыжок. Оттолкнувшись от стены, взлетает под потолок, взмах мечом, брызги крови, и, схватившись за рассеченное горло, еще один недруг с хрипом валится на пол. Первый, от которого Лот махнулся чуть раньше, с точно такой же раной уже корчится в предсмертных судорогах подле Яшкиного брата, что хромая пятится к двери. «Да прикончите уже, ублюдка!» Но во множественном числе обращаться тут не к кому. Третий воин, чье сердце бес пронзил в молниеносном выпаде, сползает вниз вдоль стены. Потративший же лишние мгновения на борьбу со скатертью Дорох замер с вылупленными глазами и, похоже, решает для себя в данный миг нападать ему на оказавшегося мастером боя мальчишку или дергать отсюда. В итоге он выбирает второе и бросается обратно к ведущей во двор двери. Поздно. Подхватив оброненный одним из трупов кинжал, Ло метает его в спину труса. Клинок, делая два оборота, входит Доруху под лопатку. «Куда?» Бес в прыжке достает Зимородова, уже выскочившего было в прихожку. Четко за раненую стопу ухватил. Дергает окровавленный сапог на себя. Яшкин брат падает и пытается лягнуть ло другой ногой, но само собой не попадает. Бес пришпиливает врага к полу ударом в бедро. Прошивший плоти штанину клинок гвоздем входит глубоко в доску, а ло уже сидит на спине Зимородова и пальцами впивается в шею врага, как некогда душил его брата. То есть он его не душит, а мучает. Тело раненого выгибается дугой. От боли он даже хрипеть сейчас толком не может. Я считал твоего младшего брата умнее. Почему ваш отец сам со мной не пришел? Я не узнаю свой собственный голос. Он страшен своим спокойствием. Ло не человек, впрочем, это я и так знаю. Если хочешь жить, отвечай. Поглянись, что отпустишь. С трудом выдавливает из себя зимородов. Единым клянусь. Мне плевать на тебя и на всех вас. Отец не знает. Нога! «Лечилка в кармане! Достань! Сдохну же!» «Доставай сам!» Бес соскакивает со спины Зимородова и выдергивает из его ноги меч. «Мать! Как больно!» «Не так громко!» Бес рывком переворачивает раненого. Теперь одна моя рука сжимает ему рот, а вторая приставила к горлу клинок. Яшкин брат дрожащими пальцами сдергивает крышку с пузырька с зельем. Вязкая жидкость полилась на сквозную рану. Содранный кое-как вместе с носком сапог отлетает в сторону. Остатки лечилки капают на дырку в стопе. «Отец ничего не знает», — кривясь от боли пыхтит зимородов. «Если эта история вскроется, на весь род позор ляжет. Прадед бы от яшки отрекся и дружинникам его сдал. Сам я это затеял все, чтобы брата потом носом тыкать». То есть Яков тебя не просил? Да какой там просил, он даже не знает, что это я ему персень достал. Василь, слуга его, у меня на прикорме. Сначала про проигранный Ермолову спор рассказал, потом про придумку в нору тебя кинуть, затем и про узы твои. Яшка, дурень, Василю как себе доверяет. А ведь это я его приставил к нему, когда тот малым совсем был. Хорошо, кивает бес. А где Лина? «Без понятия», — кривится Яшкин брат. «Шлюху прадед давить собирается, пока так нему сама на коленях не приползет. Ее трогать нельзя. Поутру куда-то ушла. Даже выманивать, как у вас в планах было, не пришлось». «Понятно», — снова кивает бес. «Твоих людей будут искать?» «Не», — мотает головой Зимородов. «Это не родовые». Я же не дурак наших брать на такое дело. Хочешь, прямо во дворе закопай. Хочешь, потом повозку за трупами пришлю. Кстати, мне с кого-то из них сапоги и штаны надо снять. Что-то рано Купченок расслабился. Уже думает, как домой возвращаться не в рваном наряде. Эта клятва единым его подкупила? Или просто зелье боль притупила и стоящий напротив мальчишка? Бес уже отпустил Зимородова. Больше не кажется ему порождением бездно. Внезапно снаружи послышались быстрые приближающиеся шаги. Лом мгновенно сместился к двери и вжался в угол сбоку от входа. Указательный палец к губам, большой чертит линию по горлу, эти знаки обращены к Зимородову. «Хозяин, шлюха возвращается!» Заглядывает в приоткрывшуюся дверь человек Зимородова. И не успевает он понять, что происходит, как без вгоняя ему острие меча в глаз Рывком затаскивает мужика внутрь и закрывает дверь. «Про этого ты мне не рассказал». «Не успел. Собирался как раз», — Зачистил Яшкин брат. «Как удачно с ним вышло. Теперь точно все концы в воду». «Не все». Стремительный выпад заставляет Зимородова схватиться руками за пронзивший его грудь клинок. «Теперь все». Бес выдергивает меч из раны и обращается уже ко мне. «Китар? Не дай ли не поднять шум? Или хочешь, я сам с ней поговорю? Трупа нужно будет зарыть во дворе. Справа от сарая, возле забора, есть подходящее место. С Яковом я не ошибся, это непредвиденный фактор. Этих будут искать. Их оружие не бери, только деньги. Все. Теперь к детям они слишком громко ревут». Вес ловко втянул трупы в горницу к остальным и бросился к ведущей во двор двери. «Ну уж нет». Успокаивать мелких — это уже мое дело. Изгнал Ло, подлетел к сараю, скинул засов. — Все хорошо. Злых людей больше нет. Сидя на курточках, обнимаю всех троих разом. Рев прекратился. Куры эти вроде тише кудахчут. — Китя, ты их убил, правда? Надежда в заплаканных глазах Важик не дает мне соврать. — Правда. — Всех. — Всех. Киваю я, гладя по головкам, их с фокой по очереди. Тут скрывать правду от малышни смысла нет. Чтобы выжить, взрослеть надо быстро. Сиротки мои не из тех, кто от вида убитых врагов сразу нюня распустит. Вы здесь, Зуечка, посидите пока. Мне прибраться там надо. Тетя Лин вернется сейчас. Позову вас как можно будет, хорошо? Хорошо. Трясут дружно головками. Слезы высохли уже, губки сжаты. В серьезных не годам взглядах решимость — молодцы. Не разбаловались, пока меня не было. Такие крепыши в походе обузой не станут. Вышел из сарая и бросился обратно через двор в дом. В прихожке повсюду кровь. Убираться замучаемся. Прислушался. Тихо на улице. То есть не тихо, конечно. Шум, долетающий сюда из ткацкой мануфактуры напротив, никуда не девался. На перекрестке у городской стены ржут лошади. Кто-то на кого-то кричит, что-то лязгает. Еще дальше какие-то стуки и гам. Но вблизи никакой суеты. Хорошо, когда рядом ни лавок, ни мастерских, где народ бы по дню ошивался. Пронесло вроде. А вот и шаги. Дверь открывается. Все нараспашку у них. И на час не оставишь. Голос Лины, но она не одна. — Кит! — Айк! Стискиваю шагнувшего внутрь друга в объятиях. — Отпустили? — Ага. — Мои годы. Что это? Кровь? Втаскиваю Лину в прихожку и закрываю дверь. — Хуже. — Кровь зимородовых. Не шумите. Сейчас все расскажу.